Глядел в окно могучий воздух, погода скверная была. Тоска и пыль скрипели в ноздрях, река хохлатая плыла. Стоял колдун на берегу, махая шляпой и зонтом. Кричал, смотрите, я перебегу и спрячу с ласточкой за дом. И тотчас же побежал, пригибаясь до земли. И во глазах сверкал кинжал, сверкали в ноздрях три змеи 26-27 года